Глава четвертая Я с сомнением смотрела на замшевый мешочек с гадальными костями. Искушение было очень велико. Однако велика была и опасность превратиться в рабу своей страсти, окончательно утратить самостоятельность суждений и способность принимать решения. Жалкий конец знаменитого частного сыщика, гордости нашего дома. Давай, давай, Таня, дорогая, подначивал внутренний голос. Зачем тебе дедукция Шерлока Холмса? Зачем серые клеточки Пуаро? Зачем, в конце концов, твой собственный нюх? Кстати, столько раз, заводивший тебя, чёрт знает куда, Знай себе, бросай косточки, дотолкуй да формулы. Много ума не надо. Может, вообще лучше закрыть твоё детективное бюро и заделаться гадалкой? Работёнка не пыльная, не твоей нынешней чита. И платит, что интересно, не хуже. Усмехнувшись, я швырнула неразвязанный мешочек в ящик стола. Нет уж, дотки. Ну вот, уже начала разговаривать сама с собой слух. Это называется крыши в пути, что, впрочем, в данной ситуации неудивительно. Если в ближайшие часы не разложу всё по полочкам, чего доброго и в самом деле рихнусь. Тогда и карьера гадалки мне не светит. придётся устраиваться в фирму к моему другу капитану попазяну там ещё берут дебилов ладно пора зайти чёрный юмор чёрным кофе я свернула шею недокуренной сигарете и двинулась на кухню прихватив трофеи с места преступления камушек из кулака убитой женщины и воскресный номер газеты тарасов из её сумочки Спать мне хотелось 2 часа назад, когда я ещё ждала звонка падре Леопольда. Но когда стало ясно, что он мне позвонит, по крайней мере, сегодня, сон улетучился, уступив место звенящей пустоте. В этой пустоте моей черепной коробочки, как в невесомости, лениво плавали редкие мысли, то поударяясь в стенки. отталкивались от них и уплывали, чтоб через некоторое время столкнуться снова. Каждый раз я надеялась, что к берегам моего туманного сознания прибьётся нечто новое, долгожданное. Но мысли были одни и те же, и от этого однообразия, граничащего с безысходностью, я совсем пала духом. Почему же он мне позвонил? После того, как святой отец проявил полное понимание момента, после того, как не побоялся переступить божьи заповеди ради торжества справедливости, после того, как он предложил мне помощь, и особенно после того, как лихо провернула операцию по моей эвакуации с места преступления, Из окна церковного туалета, выходящего практически под козырёк склада магазина Шарм, и совершенно незаметного для наблюдателей из соседних домов, я в него поверила. Кстати, падра Леопольд понравился мне с первого взгляда, а я привыкла полагаться на свой первый взгляд. Признаюсь, я даже начала втайне жалеть, что он именно падра То есть католический священник, давший один такой обет, который, пожалуй, не нарушит ни за что на свете. Или всё-таки нарушит, если я захочу приложить некоторые усилия. Одним словом, я даже об этом думала, каюсь. Но он не позвонил, хотя сейчас так мне нужен. У меня и правда осталось множество вопросов. А больше всего я жалела, что не спросила об этой дурацкой бусине. Вдруг ему знакома эта штучка? Почему же всё-таки он не объявился? Неужели испугался гнева своего небесного работодателя? Или ещё проще ментовских наездов, санкций со стороны католического начальства? Нет. Вряд ли. Не похож этот Леопольд на подлого труса. Может, его до такой степени замучили следственные действия, что бедняга просто упал и уснул без задних ног? Забыл телефон, хотя хвастался своей математической памятью. Или случилось ещё что-то? В одном я могла быть уверена, падра меня не выдал иначе эту ночь я провела бы в другом месте без кофе и сигарет только вряд ли она была бы хуже нынешней наполненной стуком однообразных мыслей в пустой голове ещё утром у меня была одна проблема неизвестный и непонятный махмуд Лишь его мне не хватало, чтобы обеспечить господину Кравчуку небо в мелкую клеточку. Так этого, оказывается, было мало. Теперь на меня свалилось ещё и зверское убийство бывшей жены Кравчука. Убийство, в котором я сама замешана, что называется по уши. Сиди вот и жди теперь, когда за тобой придут. А исчезнуть нельзя. Это может быть воспринято как косвенное признание вины. Да и как исчезнешь, если я сейчас не только Таня-детектив, но и Таня-весовщица, которая с утра на рыночную работу тащится. Смерть Ирины Кравчук теперь занимала меня целиком и полностью. Даже чёртов Махмуд отступил на второй план. Хотя Совершенно очевидно, что её убийство имеет отношение к базарной мафии. Бедняжка сама сказала об этом по телефону открытым текстом. Я прикрыла глаза и стала прокручивать в памяти весь наш разговор, показавшийся мне долгим, но на самом деле занявший минуты 4 не больше. Ирина говорила быстро, явно действительно очень торопилась. Из-за спешки и волнения она почти ничего не сказала о сути проблемы, зато очень подробно остановилась на том, как вышла на меня. Впрочем, я же сама этого потребовала, чтобы убедиться, что её звонок не ловушка. Если б я знала тогда, что поговорить по делу из глазу на глаз, нам так и не удастся. Она ясно сказала: Я должна рассказать, что замышляет Альберт. Я случайно узнала. У меня с ним свои счёты. И тут же он давно меня убрал бы, если бы мог. Я слишком много знаю про его делишки. Но теперь он вынужден сдувать с меня пылинки. Здесь они, люди Кровчука. И наконец, главное. Это не Альберт, другие, но они тоже с ним связаны. Вот тут впервые появляются новые они, другие. Что же из всего этого следует? Похоже, не Альбертик заказал свою бывшую благоверную Она была нужна им живой. В оценке сложившейся ситуации Ирина, математическая спецшкола, плюс факультет психологии, плюс житейский опыт, вряд ли ошиблась бы. Видимо, между бывшими супругами действовало некое соглашение, что-то вроде пакта о взаимном ненападении. Каждый из них зная друг друга и учитывая, так сказать, юридические реалии, считал за благо избегать открытой конфронтации. Однако оба при этом, чтобы по возможности обезопасить себя, вели активную разведывательную деятельность в тылу условного противника. Разумеется, на стороне Альберта была грубая сила. поэтому он даже не считал нужным маскироваться. Действовал по схеме «против лома нет приема». В распоряжении же Ирины имелось лишь одно оружие – ум и женская хитрость. Ну и еще один щит – права собственности. Что мог, по большому счету, предпринять против нее бывший муж? установить тотальную слежку, на шпиговать квартиру и телефоны жучками, отобрать сотовый. Что он, видимо, и сделал. Ещё ну, перекрыть банковский счёт, отравить любимую собачонку, наконец, избить. Это уж на самый крайний случай. Только не убить. Тогда кто же? Это не Альберт, другие, но они тоже с ним связаны. А ведь я должна знать убийцу, поскольку знаю, кажется, все связи Кровчука. Я имею в виду, конечно, заказчика, хозяина Бровского авторитета, а не шестёрку. Исполнителя, который минуточку а в состоянии лишь шестерка перерезать женщине горло в церкви. Интересное получается кино. Вот она, первая по-настоящему новая мысль, и поэтому в моей голове сразу просветлела. В самом деле, почерк убийства может быть ключом к разгадке. Не каждый день прямо скажем, человека лишают жизни таким жутким, душманским способом. Именно душманским, обрековским. Ну как же я сразу за это не ухватилась? Перед глазами сразу встали кадры из фильмов, вспомнились газетные кошмары, рассказы людей, прошедших Афган, побывавших в Чечне. Стоп, стоп. Не спеши с выводами, детектив. тоже ещё в самом начале пути. Это лишь предположение. Однако надо признать, не лишённое оснований. Сформулируем так. На данный момент представляется наиболее вероятным, что убийца Ирины Кравчук человек с Востока. Возможно, исламист-фанатик. Ведь он пошёл на убийство в стенах католической церкви. А это надругательство над религиозной святыней. Только фанатик не упустит такого случая. Вспомним, на что в первую очередь набросились албанские экстремисты в Косово, когда их спустили с поводка. На православные храмы и монастыри. Я стала по десятому или даже пятнадцатому разу перебирать в уме деловых партнёров Кравчука, в загашнике у которых могли отыскаться люди с подобными методами. Но сколько ни поворачивала свой мысленный калейдоскоп, картинка не складывалась. Самым вероятным кандидатом в исполнители убийства казался мне некто Саид. именующий себя шейхом. Мелкий, но чрезвычайно вредный бандит. Со своей небольшой группировкой, насчитывающей не больше 15 боевиков, самоназванный шейх то появлялся на Тарасовском криминальном небосклоне, то снова надолго отправлялся на гостороли. А куда? Аллах ведает. Обивляясь в Тарасове, Саид обычно доставлял много хлопот коллегам Гарика Попазяна. Совершал дерзкие налёты на магазины и обменники, устраивал шумные разборки, не брезговал заказами на самую грязную работёнку. При таком непокойном образе жизни ему приходилось довольно часто обновлять свою шайку. Но самому до сих пор удавалось выходить сухим из воды. Сегодняшнее убийство вполне соответствует почерку бандитского шейха. Этот зарежет хоть женщину в церкви, хоть чёрта в преисподней, лишь бы заплатили. У такого респектабельного бизнесмена, как Альберт Кравчук, казалось бы, не могло быть ничего общего с алтеллой бандой шейха. И тем не менее было. Связь обнаружилась случайно еще в самом начале моего расследования по рынку Южный. Альберт и его Санчо Панса Кахнадзе в приватной беседе вспомнили об услуге, которую им когда-то оказал Саид. Рассуждаем дальше. Ирина случайно узнала, что замышляет Альберт. Причём произошло это всего несколько дней назад. Вспомним наблюдение Падры Леопольда. Что же такое она узнала, что заставило её, вопреки нависшей над ней опасности, искать встречи с частным сыщиком? По-видимому, нечто не просто криминальное. Бывшую жену Кровчука просто криминалом не удивишь, а совершенно ужасное Такое, после чего молчать уже нельзя. Следуя элементарной логике, можно предположить, эта самая нечто касается как Альберта, так и связанных с ним других людей, тех самых, от которых исходила угроза для Ирины. В этом и заключалась загвоздка с кандидатурой бандитского шейха. Саид не мог убить Ирину потому, что давно не вёл дел с империей Кравчука, что следовало из упомянутой выше беседы. Когда было решено однозначно, впредь привлекать к делам эту падлу не стоит. Тогда кто же? Опять я вернулась к тому, от чего ушла. В поэзе Роденновского мыслителя Я сидела над газетными листами и с пещеренными коричневыми кофейными кругами. На четырех страничках за вечер затертых чуть ли не до дыр тоже подсказки не было. Не нашла я, ну, ничегошеньки, что имела бы хоть какое-то отношение к Альберту Кравчуку, его бизнесу или партнерам. Наверное, Ирина просто купила ее в киоске, чтоб почитать гороскоп и городские сплетни. Да так и таскала в сумочке. А я-то размечталась, что газеты и есть то самые доказательства, на которые она намекала. В сердцах я оттолкнула чашку с кофейной гущей, и тёмное пятно расплылось по неживой, компьютерной физиономии разыскиваемого чеченского террориста. Какая гнусная рожа! اق ему и надо. Хотя чего ждать от фоторобота? Может, в жизни он столь же эффектный, как те бородачи в камуфляже, которых наше телевидение так любит показывать. Что там про него пишут? Пока этот красавчик засветился по соседству в Ростове и в Волгограде, Но есть оперативные данные, что может появиться и у нас в Тарасове. Пользуются паспортом, выданным на имя Рафика Мирзоева, уроженца Дагестана, прочла я дальше. Настоящий Рафик Мирзоев, 1962 года рождения, погиб летом прошлого года в автомобильной катастрофе. может использовать также поддельные документы на имя Лечи Акмерханова, предпринимателя, и Леонида Коневского, менеджера Российско-германского химического концерна. Понятно. Неужели бессонные ночи ещё не кончились? Ночи без уверенности, что утро наступит. Неужели мои хачики с сахарными мешками были лишь трагикомическим прологом настоящей трагедии? И в моём городе? Нет, к чёрту. Я замахнулась кулаком на поддельного Рафика Мирзоева. Кулак застыл в воздухе. Я схватила газету и поднесла к глазам мутную, расплывшуюся строчку. Поддельные документы на имя Лечи Амирханова, предпринимателя. Сразу припомнился двухнедельный давности эпизод. Длинный коридор рыночного подземелья, тёмный закаулок с тележками и Славик Парамонов, поспешно спрятавший в карман халата сотовый телефон после слов: "Усёк-усёк. Ну пока. Лети. До связи." Похоже, это имя становится популярным на волжских берегах. Есть ли только этот леч и тот? Не один и тот же. Тряхнув головой, я отодвинула от себя газету и отогнала внезапное наваждение. В темяшице же такой в башку посреди ночи. К чёрту этого подонка. Не хватало мне ещё о нём думать. Пусть им занимается антитеррористический штаб, УВД, ФСБ. Есть кому. А мне достаточно собственных проблем. Я должна найти ответ на вопрос. О чем хотела рассказать мне Ирина Кравчук? О чем и о ком? Если я найду ответ, я найду и ее убийцу. Какой-то заколдованный круг. Ни один из тех, кого я знаю, не годится. Ни один из поддельников Кравчука, теперешних или бывших. Кроме Махмуд. Конечно, ну конечно же. Это должен быть он. Тот, кого я ещё не знаю. Человек без лица, человек призрака. Но, похоже, теперь он материализовался. Бедная Ирина. Всё сходится. Именно Махмуд подключился к делам Альбертика совсем недавно. Он звонил Кравчуку в прошлую среду. Вот они, эти самые несколько дней, заставившие бывшую жену бизнесмена сильно нервничать. Махмуд и Альберт Затевали какую-то крутую игру. Её правила и фигуры содержались в строжайшей тайне. Возможно, Ирина каким-то образом приоткрыла завесу над этой тайной и тем самым вынесла себе смертный приговор. Спокойно, Таня, дорогая, спокойно. Это тоже всего лишь версия, ничем пока не подкреплённая. Не увлекайся. Однако нюх, мой верный детективный нюх, подсказывал, что я наконец-то взяла верный след. Резкая трель звонка в передней прервала мою оживившуюся мысль на самом интересном месте. Я подскочила, вытаращив глаза. В половине 3-й ночи. Хотя К чему удивляться? Я ведь ожидала визитёров в сордером. Вот они и пожаловали. На ватных ногах, лихорадочно обдумывая, на чём же я могла проколоться, кроме подлого труса Леопольда. Я поплелась к входной двери. Но когда в окуляре глазка Замаячил выдающийся шнобель, который невозможно было спутать ни с каким другим носом на свете. Моё изумление достигло высших пределов. Неужели Гарик Хачатурович Попазян лично приехал меня арестовывать? Зная, что я смотрю в глазок, он вытянул губы трубочкой и послал смачный поцелуй. Я невольно прыснула. Ну и ведуха у него. Пожалуй, с ордером в кармане Гарик так себя вести не стал бы. Звонок повторно тявкнул над самым моим ухом. Я накинула цепочку и открыла дверь. Привет, дорогая. Я тут проезжал мимо, увидел свет у тебя на кухне и решил, что здесь найдётся Лишняя чашечка кофе для старого друга. Этот нахал говорил таким будничным тоном, как будто передача "Спокойной ночи, малыши" только что кончилась. Тут Попозянчик заметил цепочку, и его мощные брови, лучшие, что есть у него в физиономии, не считая глаз, поползли вверх. "Ты что?" Очумела, ара. С каких пор ты стала так меня бояться? Я расту в собственных глазах. Раз 100, не меньше, я пыталась выяснить у него, что означает это самое ара. И всегда безуспешно. В конце концов пришлось просто смириться, ведь этим словечком пользуются буквально все мои знакомые армяне, и самой принять его к употреблению. Дорогой, уважаемый, любимый друг. Выбирайте, что вам больше нравится. Ара это нечто среднее. Если бы ты видел свою рожу через глазок, ты бы не спрашивал, ара. Впрочем, она и без глазка не намного лучше. Фу, фу! Открыв дверь, Я поморщилась и демонстративно развеяла ладонью густые коньячные пары, наполнившие мою прихожую. Значит, как коньяк глокать, так ты один справляешься, а за кофе ко мне притащился. Там не подали? Фиг вам. Проваливай, я спать ложусь. Спать, говоришь? Тогда я чем более должен войти, дорогая. Слава богу, он явился ко мне не как капитан милиции. Ложная тревога. Ух. Значит, можно с ним не церемониться. Я попыталась закрыть дверь, но не тут-то было. Гость проворно сунул в щель ногу в башмаке 43-го размера, а это не шутка. Пусти дверь, нахал. И не подумаю, дорогая, зря я, что ли, лез на твой чёртов шестой этаж без лифта. Неужели ты всерьёз надеешься, что эта железная ниточка может меня остановить? Так что лучше убери её сама. Будет меньше шума. Ты знаешь, как это называется? Это называется хулиганство. Незаконное вторжение в жилище. Гарик сокрушённо покрутил головой. "Вай. Ты кругом права, Ара. Что теперь будешь делать? А? Милицию позовёшь?" И он одарил меня самой обворожительной из своих улыбок. Подавив в себе желание пересчитать ему зубы прямо через порог, я сняла цепочку и отступила от двери. Я слишком хорошо знала этого типа, чтобы посреди ночи состязаться с ним в упрямстве на собственной лестничной площадке. Если он пришёл, чтобы войти, он всё равно войдёт, даже если ему придётся поднять на ноги весь дом и заковать меня в наручники. Это же мент. оказавшись в прихожей, попозян, как ни в чём не бывало, облапил меня, лизнул в щёку и тут же повернулся к большому зеркалу, как будто лишь за этим и явился. Окинув себя с головы до ног придирчивым взглядом, для этого ему пришлось, как обычно, слегка склонить голову. Его метр 90 не умещались в моём антикварном трюмо. Он поиграл плечами, достал из кармашка расчёску и пригладил свою чёрную и блестящую, как вороново крыло, шевелюру, благоухающую французским одеколоном. А затем одёрнул смокинг и поправил галстук-бабочку. Провалиться мне на месте. На этом отъявленном хулигане в самом деле был настоящий смокинг и бабочка тоже. А в зеркале отражалась гладко выбритая морда лица. Решив, что у меня от усталости и перевозбуждения начались галлюцинации, я зажмурилась и потрясла головой. В голове что-то зазвенело, однако чудное видение не исчезло. Гарик Хачатурович, элегантный, как пистолет Макарова после чистки, ослепительно улыбался мне из зеркала. "Ну что, дорогая, ты берёшь обратно свои гнусные слова насчёт какой-то там рожи? Я не слышу криков восторга". "Караух!" Мне подменили друга. В мою квартиру обманом проник какой-то новый арменин. Пожалуй, я всё-таки позвоню в милицию. Не суетись, Ара. Там всё равно никого нет. Сегодня вся Тарасовская милиция гуляет на юбилее моего страстно обожаемого шефа. полковника Колесниченко. Может ты ещё не знаешь последнюю сводку? Так вот. Нашему полковнику стукнул полтинник. А это и в самом деле я, твой Гарик, только разодетый в пух и прах. Вернее, ещё не твой, но мечтающий стать твоим. Дорогая И это несмотря на то, что в его записной книжке на сегодняшний вечер прибавилось три новых телефончика на буквы «Ю», «Л» и «Б». И Гарик в подтверждение начертил их пальцем на зеркальном стекле. Я в восторге, особенно от той, которая на букву «Б». Давой панельный юмор неуместен. Её зовут Беляна, Беляночка. Мой кобеляночка блаженно зажмурился. Она натуральная блондинка с потрясающими формами. Надеюсь, формы у неё тоже натуральные. Ночной гость заржал, запрокинув голову. Обежаешь, начальник. Гарик Попозян ничего не принимают на веру. Впрочем, в таком платье, какое было на ней, скрыть улики практически невозможно, даже если бы она пыталась это сделать. Я плотнее запахнула свободный велюровый халат. Вот теперь я тебя узнаю, трепло. Давай топай на кухню. Я не собираюсь слушать твои пошлые байки всю ночь. Вай-вай-вай! Да ты ревнуешь, дорогая! Не сомневайся, всю ночь я их рассказывать не буду. Для тебя, у Гарика, найдется кое-что поинтереснее. Он развалился на табуретке, вытянув длинные ноги через всю кухню я едва успела выдернуть из-под его локтя газету Тарасов с кофейными блямбами при этом что-то мелкое наподобие горошины упало на пол и запрыгало по линолеуму я поняла что но слишком поздно попазян опередил меня То это за хреновина у тебя тут? Зажав крапчатую бусинку из церкви Кающии Семагдалины между двумя пальцами, капитан вертел её так и так, ожидая ответа. Покажи-ка. Словно не понимая, о чём речь, я сделала попытку завладеть бусиной, но это мне не удалось. Я пожала плечами, как можно беспечней. Понятия не имею, что это, Гарик. Тут ко мне сегодня соседская девчонка забегала. Наверное, она оставила камушек какой-то. Девчонка, говоришь? Ну-ну. Попозян равнодушно швырнул находку в вазочку с карамельками. Тут же утратив к ней всякий интерес. Закурил и принялся болтать разную ерунду в ожидании кофе. Моя спина под велюровым халатом покрылась испариной. Пронесло. Я поставила перед незваным гостем дымящуюся чашку, опустилась на другой табурет и вдруг почувствовала, что больше не в состоянии бороться со сном. Физиономия моего армянского друга с чёрными агатовыми глазами, его улыбка и сигарета, галстук-бабочка всё поплыло перед глазами и двоилось. А слова Гарика пробивались к моему сознанию с таким трудом, точно уши были заложены ватой. Спасибо за кофе, дорогая. Он был классный, как всегда. Правда, я еще рассчитывал насладиться откровенной беседой. Но, похоже, зря. Какой еще, к черту, беседой? Я с ног валюсь. Выпил и выметайся. Аудиенция окончена. Сквозь дымку сна и дым Мальбора Мне почудилось, что улыбка Попазяна стала какой-то жёсткой, и это мне совсем не понравилось. Ошибаешься, Ара. Она только-только начинается и не закончится, пока я не вытрясу из тебя правду о твоих вчерашних похождениях. Или нам придётся продолжить наше милое общение в другом месте. Должно быть, я уже заснула и видела дурной сон. Другого объяснения его словам быть просто не могло. Вот как, значит, этот ужасный тип отплатил за мою доброту к бесприютному ночному страннику. От злости я пришла в себя и заорала: О каких ещё похождениях, чёрт бы тебя побрал? Гарик, окончательно превратившийся в капитана милиции Попазяна, протянул через стол свои жилистые лапы и так сдавил мне запястья, словно уже надел на них железные браслеты. Его глаза просверлили меня как две пули. Зря ты держишь меня за лоха, Татьяна. Зря воляешь дурочку, как будто не знаешь, что с Гариком Попозяном этот номер не проходит. Но изволь. Я освежу твою память. Я жду от тебя чистосердечного признания. Как вы с Падры Леопольдом Крайновским грохнули его подружку Ирину Кравчук? Вчера в католической церковушке на немецкой. Вспомнила? Теперь давай кались. А я пока подумаю, что с тобой делать.